Глава 75. Сундук мертвеца. Работали мужчины молча, время от времени бросая на меня косые взгляды. Власов на этот акт вандализма согласился без вопросов, а Серёжа всю дорогу до кладбища ворчал, что после сытного обеда откапывать мертвецов вредно для желудка. Я успокоила его информацией о том, что за полвека под землёй от мертвеца мало что может остаться. Бедолага даже улыбаться перестал, хотя мне казалось, что это в принципе невозможно. Батон вёл себя странно. Он отказался от обеда, чего с ним раньше никогда не случалось, и отправился на кладбище с нами. Я сидела на обрубке бревна и руководила процессом раскопок, а кот забрался мне на колени и заинтересованно следил за происходящим. Не знаю почему, но я была уверена, что Батоша видит здесь больше меня, Доверять коту в сложившейся ситуации было, конечно, верхом безрассудства, но мне в тот момент любая подсказка была за счастье, потому что даже Белёна не понимала, как нам выкрутиться из новой беды. «Может, объяснишь, что мы ищем?» — поинтересовался Сергей, стирая рукавом под лба «Вчерашний день», — невозмутимо отозвалась я. «Копай давай, не отвлекайся». «Я вообще-то на разорение могил не подписывался», — проворчал он в ответ, возвращаясь к работе. Я много на что не подписывалась, но моего мнения никто не спрашивал. Пожаловалась я в свою очередь. Батон подскажет, когда найдём искомое. Да, батончик, ты ведь поэтому сюда шастаешь. Помочь мне хочешь? Кот потёрся о мой подбородок носом и сказал «Мяу». Он кот, по-другому разговаривать он не умеет. А навыком общения с котами меня природа обделила если такие способности вообще существуют. Перевёртыши тоже увязались за нами в это интересное путешествие, но за канаву, окружающее кладбище, они не пошли. Лазейки для нежити есть, но на святой земле таким существам некомфортно. Леший сюда и то без особой надобности не сунется. Тюк. Лопата Серёжи стукнула по металлу, и батон с моих коленок как ветром сдуло Он подобрался поближе к краю ямы, заглянул вниз, а потом свалился туда и тоже начал рыть лапами землю. «Охренеть!» — восторженно округлил глаза Серёжа. «Что там?» — встала с бревна и я. Через пару минут у меня в руках оказался обтёртый рубашкой Власова контейнер из нержавейки. Медицинский. Я такие в детстве в больнице видела. Крышка была приплавлена к корпусу, и сковырнуть её не получалось. «Его запаяли», — сообщил Власов и высадил Батона из ямы, потому что тот, в силу своей пузатости, не смог выбраться по рыхлой земле сам. «Тут ещё что-то есть», — оповестил нас Серёжа о новой находке, но сразу же, матерясь, выбрался из могилы, потому что нашёл череп Марфы. «Как-то её не слишком глубоко закопали», — задумчиво произнёс Власов. «Мы на метр только углубились». Её святая земля принимать не хотела, — пояснила я. Всех ведьм до неё в болото уносили, а она отказалась от таких посмертных почестей. Всё, закапывайте назад. Сергей обозвал меня жестокой эксплуататоршей. Он не со зла, ему просто не нравилось то, что пришлось делать. А что я могу? На кладбище только смертная магия хорошо работает поэтому белёна с водяным и лешим возились со мной после нападения Демида не на этой стороне канавы, а на другой. Я помогла бы и раскопать могилу, и закопать её обратно, но только лопатой, а не колдовством. Стоило нам выйти с кладбища, и окутывающая таинственную находку защита ударила меня по рукам так неожиданно сильно, что я громко ойкнула и выронила контейнер. Власов немедленно отшевырнул свою лопату в сторону и очутился рядом. Он так волновался, что от умиления у меня разве что слёзы не навернулись на глаза. «Серёж, иди в дом, а мы догоним», — попросила я, понимая, что состоявшийся в доме разговор был слишком тяжёлым для мужчины, который в магии не понимает ровным счётом ничего. «Уси-пуси», — издевательски проворковал Сергей, сгробастал свободной рукой батона и пошёл в деревню. «Мы с Власовым остались на открытой всем осенним ветрам лужайке наедине». Он смотрел на меня с отчаянием человека, который не понимает. Сию минуту может потерять то, что ему дорого, или несколько мгновений на главные слова всё же есть. Мы в моём лесу. Здесь с нами ничего ужасного не может случиться. Я спокойна, как удав, а у него на лице... На этой штуке защита. Я просто не ожидала. Пояснила я с неуверенной улыбкой и хотела поднять контейнер, но Власов меня опередил. Он покрутил металлическую коробку в руке, вздохнул и протянул её мне. «Думаешь, внутри спрятано то, что может нам помочь?» — спросил он, и в интонации этого вопроса явственно слышалось сомнение. «Вряд ли», — улыбнулась я в ответ, забрав у него выкопанный из могилы клад. «Марфа умерла пятьдесят лет назад. Тоси в то время здесь ещё и в помине не было «Но она ведь тоже могла видеть вещи и сны», — возразил Власов. Ты говорила, что не умеет их показывать. «На полвека вперёд?» — вскинула я брови. «Сомневаюсь. Коробку и позже же могли закопать. Мне почему-то кажется, что это Назар сделал. Он часто на кладбище ходил. Можно было бы покопаться в памяти земли, но я не хочу её беспокоить. Мы говорили о находке, но я чувствовала, что Власов хочет поговорить о другом. А я не хотела». Боялась, что он снова скажет о любви, но не была готова ответить такими же словами. «Он мне дорог, очень дорог. Я готова прожить с ним остаток жизни и уверена, что мы будем счастливы вместе, но любовь...» «Не знаю». Наверное, я в ней разочаровалась. Сначала был Демид, которому меня приворожили, и мои чувства по этой причине не были настоящими. Потом Мирон, с этим вообще всё странно, Я была уверена, что люблю его, но, кажется, перепутала любовь с каким-то другим чувством. Не умею я любить, вот в чём проблема. Сказать красивые слова просто, но они не будут правдой, а обманывать Власова — жестоко. И разбираться в чувствах, в сложившихся обстоятельствах как-то... Не кстати, что ли? Не своевременно это всё. «Замёрзла?» — спросил он, заботливо поправив ворот моей куртки, но не пытаясь обнять, потому что весь был перепачкан могильной землёй. «Нет», — честно ответила я, — «я с некоторых пор вообще не мёрзну, особенно в этом лесу». «Элька, давай уедем, когда придумаем, как отсюда выбраться». Вопросительно заглянул он мне в глаза. «Подальше от этого всего. Я ничего не имею против твоего леса и твоих необычных друзей, но здесь с тобой постоянно случаются какие-то неприятности». давай Согласилась я. Только сначала надо с этой Тойсей разобраться. Она ведь не отстанет. Если она умрёт, это решит проблему. Вот о чём он хотел поговорить. Не любовь у него на уме, а убийство. Ради меня, ради нас, ради нашего ребёнка Власов готов был пойти на преступление. Это, наверное, благородно с его стороны, но глупо, его же посадят. А если не посадят, совесть всё равно покоя не даст. Да и не сможет он подобраться с такими намерениями к ведьме, которые со смертью на короткой ноге. «Не решит, потому что ты этого не сделаешь», — уверенно ответила я. «Толя, мы что-нибудь придумаем. на Нахрапом и наскоком такое зло не взять. Сам же и пострадаешь». Белёна то же самое сказала. Криво усмехнулся он. «Ладно, проехали. Я просто спросил». Он просто спросил. Меня волновал сам факт, что у него появились подобные мысли. Власов — человек целеустремлённый. И моё разрешение на какие-либо действия ему не требуется. Пообещай, что даже думать об этом больше не будешь. Сердито попросила я. Я и не думал, — пожал он плечами. Просто это самое лёгкое решение, и оно лежит на поверхности. Всё, закрыли тему, пока ты взглядом во мне дырку не просверлила. «Ну вот, теперь об этом буду думать и я». Решение и правда самое очевидное. Но Власов не учёл, какую магию практикует Тося. Марфа и после смерти оставалась хозяйкой этого леса, пока не передала сию почётную должность мне. Вывод — смерть Антониду не остановит. Она и неупокоённым духом будет меня донимать, пока не добьётся своего». Вот если каким-то образом принудить её после кончины сразу же упокоиться... Весь оставшийся путь до дома Петра семёновича я смаковала эту мысль. Первое — нужно лишить ведьму возможности колдовать. В этом мне поможет мой лес. Местная природа эту стерву недолюбливает. И если я попрошу, то на заповедной территории даже земля проснётся, чтобы противостоять намерениям злодейки. Времени до зимы у нас ещё много. Антимагическое заклятие можно детально продумать заранее. Второе, собственно, убийство. Не думала, что когда-нибудь буду всерьёз планировать такое, но мне выбора не оставили. Тося умрёт. Нам даже руки пачкать не придётся. Её вполне может придавить каким-нибудь деревом. А за упокоенную службу можно заранее в церкви заказать. Связь теперь есть, а друзей у Власова, которые могут сходить в церковь, предостаточно. «Всё вроде бы просто получается. Тося будет думать, что лес спит, и прибрётся сюда качать права, а мы уже будем её ждать во всеоружии». «Вроде бы всё складно. Осталось только посоветоваться с Белёной относительно деталей». «Я, конечно, против таких варварских методов, но эта гадина сама виновата. угрожать она мне собралась. Запугивать. Я испугалась, да, но только потому, что не ожидала беды». «А теперь уже не страшно. Теперь не прятаться нужно, а противостоять». «Ого!» — восхитилась Белёна с благоговейным трепетом, взирая на нашу находку. «Эту штуку точно Марфа заговаривала. Я силу её чар хорошо помню». «Да», — огорчилась я, потому что моё предположение о Назаре не подтвердилось. «А зачем ей нужно было забирать это с собой в могилу?» Святая земля чары не снимает, но их же под ней не видно. Если бы не батон, мы даже не догадались бы о существовании этого контейнера. Ты тоже на кладбище много раз ходила, но ничего не почувствовала, а кот чувствовал. Кот за помощью участия в раскопках получил награду — целую банку, консервированной в масле скумбрии. Наблюдая за тем, как он уплетает консерву, Я подумала о том, что скоро мы благополучно слопаем все запасы Семёныча, и тогда нужно будет как-то покупать продукты. Да и оставаться в этом доме тоже опасно. Если тойся промыла старику мозги, он запросто может заявить на Власова в полицию. Незаконное вторжение в чужой дом — это тоже повод для интереса со стороны правоохранительных органов. А здесь ещё и Женька. «Надо перебираться к тебе на Змеиную горку». Хмуро сообщила я Белёне. «Там нас хотя бы искать не будут». «А кормить вас там чем?» Вопросительно вскинула она бровь. «Корзинка-то пропала!» «Чёрт!» — послышался голос Власова из соседней комнаты, где тот переодевался в чистые штаны и рубаху Петра Семёныча. «Забыл совсем. Корзинка в багажнике. Я её привёз». Мимо меня к входной двери пулей метнулся Синефёт, но выскочить на улицу не успел. Его Белёна перехватила. Поймала за пёструю шкурку, подняла над полом и строго сказала. «Перебьёшься, ты и так жрёшь за целую армию нежити. Куда только в тебя это всё лезет?» «В положительную энергетику», — с важным видом заявил Нефёд и попытался вывернуться из её руки, но не вышло. Белёна так и держала его на весу, пока Власов ходил к машине за корзинкой, а потом обменяла артефакт на недовольного домового. «Жадина!» Обиженно бросил Нефёд, вырвавшись из рук Анатолия. «Коту вон целую банку вкуснятины дала, а для меня маленький пирожочек пожалела». «Батон заслужил, а от тебя одни только убытки». Назидательным тоном отозвалась на это обвинение ведьма. Они беззлобно перепирались, а я возилась со сложной магической защитой контейнера, поскольку понимала, что мы не можем открыть коробку, пока не уберём барьер. По трудозатратам это было примерно, как выдёргивать иголки из ежа. Долго, неприятно, опасно и требует определённых усилий. Не зная, от кого Марфа пыталась защитить своё сокровище, но постаралась она на славу. Белёна сказала, что даже пытаться не будет открыть это, потому что там защита от нежити тоже имеется. А я справилась. Вспотела от напряжения и усилий, но всё же слой за слоем удалила магическую оболочку, после чего по сварке с тихим хрустом побежала трещина. Даже ломать коробку не пришлось. Она сама открылась. Внутри лежало письмо — хрупкий желтоватый лист, мелко исписанный чернильной ручкой. Бумага тоже оказалась заговорённой. Если бы кто-нибудь несведущий попытался просто вскрыть контейнер каким-нибудь механическим способом, письмо истлело бы мгновенно. «Слух читай», — попросила Белёна, когда я бережно развернула сложенный листок. В комнате к этому моменту собрались все — Власов, Серёжа, Женька. Даже Фрося прибежала, потому что она очень любопытная. «Марфа писала», — уверенно заявил Нефёд, разглядев нашу находку из-под моей руки. Её почерк». Я обвела присутствующих неуверенным взглядом, вздохнула и начала читать.